Глава двадцать восьмая. Встреча со смертью. Они стояли на вершине барьерной скалы, словно на самой крыше похилы. Прямо над ними бежали по небу облака. За спиной гудела и дрожала земля, исторгая все новые потоки лавы. А впереди до самого горизонта раскинулось закатное море. «Скоро эта земля уничтожит сама себя». — сказал Юкайхенен после первых радостных приветствий. «Когда мы сюда только прилетели, тут было два-три кратера, а сейчас уже не меньше двух десятков». «Вы-то как сюда пробрались?» — спросил Аки. «На любые чары найдутся другие, посильнее», — загадочно сказала Асгард, пресекая расспросы. «Чары? Так Юкайхенен же туны». Он сам говорил, а магия калмы утратила силу. Есть на свете магия и не от калмы. Ты намекаешь, что ее более сильный колдун, чем мы думали? Или ты тоже чародейка? Но Асгард уже повернулась к нему спиной и подошла к Ильму и Ахти. Они стояли и смотрели на море, вдыхая соленый воздух. Такой свежий и чистый после удушливых вулканических испарений. Все-таки Айки был прав. — сказал Ахти. — Надо было плыть в Поххилл морем, и не понадобилось бы лезть через горы и подземелье, пробиваться сквозь орды монстров. Гляньте, пустая брошенная гавань из Сампо, как -то на тарелочке. — Во-первых, тогда мы еще не знали, что Сампо в Луотали, возразил Юкахенн. — А во-вторых посмотрите ка вниз подождите немного и все поймете несколько мгновений они стояли слушая влажный грохот прибоя вон там воскликнул зоркий ахти показывая куда то на юг вскоре увидели и другие волны расступились и из воды показалась черная спина она была похожа на спину кита но в десятки, если не в сотни раз длиннее. Наконец, по волнам ударил шипастый хвост, и неведомая тварь скрылась в морских глубинах. «Морской змей!» – воскликнул Аки. «Никогда их живьем не видел, слава богу!» «Вот это зверюга!» – восхитился Ахти. «Да она целый дракар проглотит, не подавится!» «Они тут кишмяк кишат!» сказала Асгард, мы с ее уже давно за ними наблюдаем. Змеи, кракены, еще один Хар знает кто, и вот там, на берегу, тоже. Каменистые берега брошенной гавани были покрыты серыми и черными валунами, скользкими на вид. Но если приглядеться, видно было, что валуны эти живые, целые стада существ, похожих на тюленей, только крупнее и лишенных лап, голов и хвостов. Просто слизней. Они неторопливо переползали с места на место или просто неподвижно лежали на гальке, между вытащенными на берег кораблями, рядом с домами и складами варгов. «Вот еще порождение Хорна!» С отвращением, глядя на них, сказал Ахти. «Неужели Лоухи собиралась сюда возвращаться?» Она не знает, как тут стало. Когда она летала сюда последний раз, здесь были только вулканы тихо сказала Ильма. «Как страшно! Неужели это все Сампо сотворила с нашим домом? Воистину оно зло!» «Ты же сама говорила, что в самом Сампо зла нет», сказал Ильма. «Это просто мельница, исполняющая желание. Хотел бы я знать, после какого желания Лохи Сампо решила, что ему нужна помощь Хорна». После отдыха Ильма принялась раздавать указания. Следуя ее подсказкам, Нашли место и закрепили веревки. «Если спуститься по этой трещине, – рассуждала она, – до материнского гнезда всего локтей двадцать». Акки скривился. «Ага, а до земли еще пятьдесят». «Ну и что? Высоты боишься? Я могу пойти первая?» «Иди, – согласился Ильма. – Ты знаешь эти места, тебе и быть проводником. Я за тобой. А остальные будут ждать нас здесь». «Это еще почему?» – воскликнули хором все четверо. «Да вы поймите», – вздохнул Ильма, – «добывать сампу – это...» «Мое личное дело?» – хитно подсказал Ахти. «Слишком опасно?» – елейным голосом спросила Асгард. «И я не хочу подвергать вас риску», – добавил Юкаханен, ухмыляясь. «Даже не думай. Мы идем с тобой», – заявил Аки. «В любом случае, потом нам всем предстоит спускаться вниз», — сказала Асгард. «Или ты собираешься поселиться на этой скале навсегда?» «А как же чудовище в море?» — с сомнением спросил Ахти. «У нас ведь будет Сэмпо». «Или не будет», — заметил Юкаехенен. «И тогда наличие или отсутствие чудовищ уже не будет иметь значения». «Ну пусть хотя бы Ахти останется», – предложил Ильма, сдаваясь. «Должен же кто-то присмотреть за веревками». «А что с ними станется?» – беспечно спросил Ахти и, первым отстранив Ильму, шагнул к краю обрыва. Спуск прошел куда легче подъема, да и скала оказалась все же не совсем отвесной, а с крутым уклоном. По выбранной Ильмой трещине они спустились почти до самого гнезда. И вот ноги Ахти коснулись порожка перед входом в личные чертоги Лоухи. Когда Ильма спускался, он запоздал и подумал, что в гнезде-то их и могли поджидать враги, и как бы там ни оказался главный вход в хорн. И не надо было пускать вперед Ахти, в самом деле еще нездорового. Но когда он спустился сам, его встретили Ахти и Ильма, живые и невредимые. «Ничего и никого», — сказал Ахти, Его глаза блестели от азарта. Я взглянул. Пустая, заброшенная нора. Точнее, не совсем пустая. Сейчас Аки захлебнется слюнями, как увидит. Он о пахьёльском золоте начал мечтать еще на Лосином острове. Все высчитывал свою виру за отца и его погибший корабль. Ильма отдал ему держать веревку, которая дергалась и раскачивалась. Кто-то еще начал спуск а сам зашел в пещеру. Жилище хозяйки Похьелы мало чем отличалось от той дыры в туанеле, где его держали в заточении. Разве что было повыше и попросторнее. В глубине темнели коридоры, уходящие куда-то вниз. И еще одно отличие. По стенам и на полу тускло поблескивали, присыпанные каменной крошкой и пеплом, брошенные груды сокровищ. «Ого!» – невольно вырвалась ильма «Хотите, берите!» – равнодушно ответила Ильма. «Это все равно ничье. Самое ценное, что для ворожбы мать забрала. Только сам поунести не смогла. Вы сейчас сами увидите, почему». Наконец все были в сборе, и Ильма повела их внутрь гнезда в один из темных проходов. Вдоль пола змеились трещины. Коридор повернул, и дневной свет остался позади. «Не запалить ли огонь?» – предложил Аки. «Когда я тут побывала в последний раз, никакой факел был не нужен», — сказала Ильма почему-то шепотом. Тут все тряслось и полыхало, а сам посветилось, как раскаленное железо. «Может...» — ее голос дрогнул. «Его тут больше нет?» Шаги звучали глухо, будто стены глушили все звуки. Разговаривать не хотелось. Не хотелось двигаться, словно гора всей своей каменной тяжестью навалилась им на плечи и пригнула к полу. «Мы зря туда идем», — вдруг хрипло произнес Юкайхенен. «Нет там ничего». Ильма шел вперед рядом с Ильмой. Они крепко держались за руки, даже не замечая этого. Но разделенная на двоих тяжесть темноты становилась чуть легче. Ильма вглядывался изо всех сил, но ничего не видел, только черноту впереди. И та чернота казалась гуще и непроглядней чем темнота самой темной ночи. Ох, как ему не хотелось туда идти! «Ты правильно сказал, Йо!» – тихо проговорил он. «Только не теми словами. Там есть ничто». Когда слово было произнесено, душная темнота наполнилась страхом. Ильма споткнулась на ровном месте. Остановился ее Кайхенен, чувствуя, как по рукам и ногам поползла противная неодолимая слабость. Аки невнятно выругался себе под нос, поминая демонов, и на него тут же шикнула Асгард. Но тут послышался тихий звук скользящего железа. Ахти вытащил из ножен плачущий меч. — А что это мы еле тащимся? — раздался его голос. — Ну-ка, пропустите меня вперед! Он раздвинул плечом Аки и Йокайханена и пошел первым. На возражение сил ни у кого не осталось. — Да что с вами? — спросил он удивленно. Плететесь, словно слепые, еле шевелитесь. Смотрите, какая здесь красота! Смотрите, изумился Ирма. Да тут хоть глаз выколи. И вдруг он осознал, что темноты больше нет. Пред ними были стены обширной пещеры, посреди которой возвышалась башня. Ирма видел ее слабое красноватое свечение, словно сами ее стенки были созданы из адского света. Башня напоминала ствол дерева, круглые неровные стены, подобные коре. Ответвления, уходящие в потрескавшиеся стены. «Что это?» – прошептал он. «Это и есть сампо», – тихо сказала Ильма. «Я предупреждала». Ильма не ответил. Он стоял и прислушивался к себе. Может, что-то посоветуют боги, которые послали его в этот поход. Самое время. Но ответом ему была лишь мертвая тишина. Это место не принадлежало миру людей. Казалось, все вокруг создано из черной пустоты и тускло багрового свечения, даже стены и пол. Они парили в пустоте. Они были не в сердце горы, а где-то посреди беззвездной ночи. — Ильмо! — раздался позади него прерывистый шепот Йокайханена. — Посмотри туда! Вот! Там нас и ждет смерть. Сами показал на пятно темноты. Его не могло развеять даже призрачное багровое свечение Сампо. Приглядевшись, Ильма понял, что перед ним дверь или лаз. Да это же лоток, хмыкнув, сообщил Ахти. Единственный из всех, он не чувствовал близости смерти и даже не замечал, что остальные не могут двинуться вперед от страха. Все, кроме Асгард. Она тоже не боялась калмы, но совсем по другим причинам. «Все верно», — спокойно сказала она. «Раз есть мельница, должен быть и лоток. Вон и ручка сверху. Ишь, забавная штуковина. Тот, кто придумал заключить частицу мирового древа в карьяльскую зернотерку, был, видно, большой шутник. Ну что, Ильма, хватит ли у тебя духу войти?» «Да чего уж там» буркнул он. «Такой путь проделали. Не останавливаться же на пороге». И, пригнувшись, шагнул в кромешную тьму лотка. Оказалось, что внутри вовсе не темно. Ильма увидел, что он стоит внутри просторного саамского зимнего чума. Стенки его уходили в высоту и заканчивались вытяжным отверстием, сквозь которое виднелось беззвездное небо. В очаге беззвучно горело прозрачное черное пламя, Словно пляска призраков. У очага сидела старая саамская женщина. И была у нее одна рука, одна нога и один глаз. А второй половины у нее не было вовсе. Нет, не так. Она была черна, ибо принадлежала иному миру. Ее лицо напоминало маску. Из щелок глаз сочилась тьма. В правой руке старуха держала деревянную ручную мельницу, левой, призрачной, поглаживала ее ручку. За спиной старухи, за откинутым пологом из шкур, блестела черная вода, в которой Ильма мгновенно опознала прорубь, где суждено упокоиться всем тунам, а Ильма – темные воды Маналы, ожидающие род человеческий. Крыша его. «Беззвездное небо, а двери врата Хорна!» всплыла в памяти Ильму. Где это он слышал? Какая разница? Он понимал, кто на него смотрит. «Вот мы и вместе», — сказала бабка-волку, свалившись в ловчую яму. Скрипучим старушечьим голосом сообщила Калма, поочередно оглядывая вошедших. Когда на Ильму упал мертвящий взгляд богини, Он едва не рухнул ниц, но удержался. И даже голову не склонил. «Карьялы не поклоняются Калме. Зачем поклоняться той, которая сама всех забирает?» «Мы пришли за Сампо», — выговорил он, пока страх не лишил его голоса. «Его надо мне отсюда забрать. Такова воля богов». «Богов?» Калма мерзко захихикала. «Так это боги послали вас, детки, чтобы меня отыскать и вразумить. Что, сами не смогли сюда добраться или побоялись?» «Может, хватит болтать попусту?» Невежливо встрял Ахти. «Ты сама подумай, старая ведьма. Если эта штуковина весь мир загубит, какая тебе с того будет радость?» Сейчас тебя весь средний мир боится, а так останешься одна оденешенька, с мельницей этой как дура. О, матерь, Калма! выступила Ильма, выслушай нас, разве ты сама не видишь очевидного? Сам лишь манит властью, но в конце уничтожает все. Ты хочешь стать первой среди богов, но не останешься ли ты в одиночестве среди пустоты? Калма слушала их с явным удовольствием, даже головой кивала. А черные, словно из дыма сотканные пальцы, ее все поглаживали ручку Сампу. «Все верно, поняли детки. Верное моим желаниям Сампо уничтожит все. И останусь я не первой, единственной. Или думаете, что я заскучаю в одиночестве?» «Да я от века одна. Никого не будет в мире, способного сравниться с калмой. Никого. Способного бросить ей вызов. Разве не чудесно?» «Сама не знаю, что слаще, оттягивать этот миг или приблизить его наступление». «Вот сейчас поверну эту ручку, и мир прекратит быть!» Черные пальцы сомкнулись на рукоятке, крышка дрогнула. Но в этот миг Ахти выхватил меч и нанес удар с плеча. Ни Ахти, ни кто-либо другой из них не знал ничего об божестве, которому был посвящен плачущий меч. В землях закатного моря правят совсем другие боги. Тут не слышали о солнечном боге стран восхода, который когда-то, один из всех богов и людей, умер по собственной воле и снова вернулся в мир живых, разбив врата смерти и проложив путь каждому, кто не побоится за ним последовать. Ахте понял лишь, что его удар достиг цели, и тут же его глаза заволокла мгла. Чум, очаг исчезли. Перед ним возникла призрачная бесформенная тень, которая бросилась на него и мгновенно растерзала. Обрывки клочья души воина брызнули во все стороны. Налетел сквозняк и выбросил их из чума прямо в черные воды проруби. А тень, уничтожив Ахти, потеряла форму и силу и вытекла в вытяжное отверстие беспомощным дымом. Прочие увидели совсем иное. Плачущий меч вспыхнул словно луч солнца во тьме, и разрубил калму надвое. Самская старуха с криком развоплотилась. сам выпала из ее рук и со стуком покатилась по земле. Ахтя окутало темное облако. Бездыханный, он выронил меч и упал в очаг, где только что угасло черное пламя. Дым от очага поднялся в вытяжное отверстие и исчез. — Ха, родноглазый, он ее достал! Восторженно воскликнула Асгард, всплескивая руками. «Слыханное ли дело смертному одолеть калму?» Она подскочила к очагу, подняла сампу и протянула его Ильму. Тот взял мельницу, мимоходом подивившись ее тяжести. Остальные так и стояли, оцепенев. А Асгард уже обнимала Ахти. Ильму показалось, что на ее глазах блестят слезы. «Такой герой не должен достаться монали, воскликнула она. «Он заслужил лучшей участи!» Асгард крепко обняла его, закрыла глаза и осела. Мягко упала на землю рядом с убитым. Дыхание ее остановилось, грудь перестала вздыматься. Ш -ш -ш -что, «Что с ней?» — запинаясь, проговорил Аки, выглядывая из-за плеча «Она что, тоже того?» Она отправилась звать его обратно. Шепотом ответил тот.